Событие третье. Подъячий Замятия Симонов был доволен собой. Всё лето он провёл в дозоре в Пурецкой и Жарской волостях по указу нового Балахинского воеводы Никиты Михайловича Пушкина. Предыдущий воевода Фёдор Иванович Чеглаков с подъячим Василием Архиповым дела свою запустили, оббирали торговых людишек и местных черносошных и дворцовых мужиков. а дозорными книгами и не занимались это ведь копейку не приносит это работа а кому охота работать земелько между тем потихоньку раздавалась пурецкая волость была отписана князю дмитрию михайловичу пожарскому а соседняя жарская волость разделена между служилыми людьми из смолян вязмичей и дорогабущцев те помыкались в виде такое запустение в делах да и подали царю челобитную о составлении дозорных книг по жарской волости. Воеводу сняли вместе с подьячим и отправили по пеняв куда-то в мыценский уезд. Прибыв на место в начале лета 1618 года,воевода Никита Михайлович Пушкин тихо сатонел, перебирая бумаги, оставшиеся в наследство от Чеглакова. Пурецкая волость в дозорных книгах Всё ещё числилась за князем Алексеем Михайловичем Львовым, стольником Шуйского, а жарская частично за стольником Борисом Михайловичем Салтыковым, а частично за его братом Михаилом. Указ был от 20 сентября 1610 года и подписан Сигизмундом. В слов нет, Львов был человеком известным, состоял в товарищах у Дмитрия Михайловича Пожарского и даже подписывался под грамотой об избрании на царство Михаила Фёдоровича Романова. Даже и воеводы в Нижнем Новгороде успел побывать. Сейчас Львов отправлен воеводой в Астрахань. Только ведь не ляхам русскую землицу раздавать. Всем известно, что те указы 5 лет как отменены, тоже и с землями Сольтыковых. Те вообще высоко взлетели, родственники царя. Но новый государь указы Сигизмунда и по ним отменил а землицу родичем нарезал под Рязанью и Владимиром. Поубивавшись над будущим объёмом работ, воевода вызвал подьячего Замятия Симонова и отправил того в Пурецкую и Жарскую волости составлять дозорные книги. Замятий, несмотря на свои 40 с хвостиком лет, был человек на подъём лёгкий. Уже через седмицу он с писарем по местного приказа Козьмой Сёминым прибыл в село Вершилово, центр Пурецкой волости и Пурецкого же прихода. Храм в Вершилове был деревянный, клецкий и безглавый, то есть несколько срубов клетей, жались друг к другу под двускатными крышами. Настоятель храма, дышал на ладан, уже не вставал с постели, но епархия его не меняла, наверное, никем была. Заметя в дела церкви не лез, забрал у служки приходские книги, И начал объезжать деревеньки и погосты до починки. Месяц и ушёл. Всего в Пурецкой волости за князем Дмитрием Михайловичем Пожарским числилось 18 поселений. Самым крупным было Вершилово. В нём было без одного 20 дворов. Закончив с Пурецкой волостью, подъячий перебрался в Жарскую. Территориально Жарская волость находилась на правом берегу реки Волги, позади болохны. То есть западнее уездного города. С запада волость граничила по немежованным рубежам, считающимся по старине, с Гороховецким уездом. Межа проходила среди лесов и болот. С северо-запада небольшим участком она прилегала к Мыцскому стану Суздальского уезда, а с севера к Пурецкой волости Нижегородского уезда. На востоке естественным её рубежом служила Волга с синокосными угодьями по берегам и островам. А с юго-востока подходили земли Пырской волости, вотчины Троице-Сергиева монастыря. С юга лесные угодья Жарской волости смыкались с лесами Стрелецкого стана Нижегородского уезда. Поселений в ней было не меньше, чем в Пурецкой. Духовным центром же Жарской волости считался погост Сукатов. По окончании дозора, сложив перед собой уже в Балахне стопки изписанных листов и приходские книги, Замятий Симонов записал в дозорной книге. 1618 год. Дозорная книга Пурецкой и Жарской волостей Балахинского уезда. Письма и дозора Подъячего Замятия и Симонова. Книги по Челобитью, Вязмич и Дорогобужан. Лета 7126 года, августа в день 21 по государеву царёву и великого князя Михаила Фёдоровича всея Руси указу и по наказу государева воеводы Никиты Михайловича Пушкина, заметия Симонов, взяв с собою тутушних сторонних людей, попов и диаканов, старост и целовальников и лучших крестьян, и с теми сторонними людьми, приехав в Балахонский уезд, в Пурецкую волость и в Жарскую половину по Челобитию, Вязьмич и Дорогобужан дворян и детей боярских дозирал и переписывал сёла и деревни, и починки, и пустоши, и селища, и замеща, и в них дворы, и во дворах людей по именам, и пашню паханую, и переложную, и сено, и лес, и всякое угодье, И какова где земля? Добрали или средняя или худа? И поскольку чети на выть пашни пашут. За Дмитрием Григорьевым, сыном норманским в поместье Шалимова, а в ней крестьянских дворов. Артюшка Исаев, Микифоркой Игнатьев, Трененька Микитин. До бабыльских дворов Петрунка Андронов, Селиванка Григорьев. Пашни паханы. чем в поле, а в 2 потому-ж да перелогом и лесом поросло 21 четверть созминую в поле, а в 2 потому-ж. Земля хуба, да к той же деревне Шалимове с Синых покосов на Усове, от Хмелевских на Волге, 3 десятины, да к той же деревне Шалимове пустошь Кумохина, пашни перелогом и лесом поросло 11 чети в поле, а в 2 потому-ж. Да кто ж пустоши кумохинской, сенных покосов на большом острову, на взгорье, полторы десятины, за Борисом Дмитриевым, сыном Бартенева, в поместье Федотова, Федосовская тож. А в ней крестьянам. Афонька Павлов, сын Кокорева, Афонька Иванов, и Вашка Иванов, Бабыль и Вашка Александров. Пашни паханы, осмина с малым четвериком в поле. А в дву потому ж, да перелогом и лесом поросло двадцати пять чети в поле. А в дву потому ж, да за ним же деревня Ткальина, а в ней крестьян Исачко Сергеев, бобыль Митко Григорьев, пашни паханые, асьмина с малым четвериком. Земля худа, да перелогом и лесом поросло о семнадцати чети с осьминой в поле. А в дву потому ж, да к тем же деревням Пустошь Тюшманова, пашни перелогом и лесом поросло 3/4 в поле, а в 2 по томуж. За Александром Дмитриевым, сыном Челюскиным, в поместье Бородулина, а в ней крестьянин Мартынко Титов, Бубыль и Васька Ливонтиев, Бубыль Марко Александров. Да к той же деревне Бородулине сена по реке по Волге десятина. Да за ним же в деревне Хмеливатой А в ней крестьянин: Максим Касафонов, Трёшка Елизаров, Филипп Суботин, Бобыль Сергей Когригорьев, Захарка Иичаев, Гришка Иванов. Пашни паханые в обеих деревнях 2 чти без полуосминицы в поле, а в дву потому ж. Пустошь три дворипая пашни перелогом и лесом поросло в деревнях и в пустошах 50 чти с полуосминою в поле. а в дву потому ж. Да в деревнях Мельнинской сено на Попове острову две десятины без малой четверти десятины. За Василием Загорелковым сыном Оперкеева в поместье Анцыфорова, а в ней крестьян: дружинка Федотов, Васька Анисимов, Степанка Неупокоев, пуст, Степанка Симонов, бабыль Володка, пашни паханы четверть в поле а в 2 потому ж до перелогом и лесом поросло 17 чети с осьминою в поле а в 2 потому ж деревня Черницына а в ней крестьянин Карпунько Дмитриев бабыль Ларка Григорьев пашни паханые осьминов в поле а в 2 потому ж до перелогом и лесом поросло 14 чети в поле а в 2 потому ж пустошь Медведково пашни перелогом и лесом поросло 7 чети Да к той же пустоши Медведкове, сено по реке по Трястяне 10 копён. Да за чёрную десятину, да к червнице цена сена 3 десятины. Да за ним же половина пустоши Степановой, от Раднишникова тож. Перелогом и лесом поросло 4 четверти сосминою. Сено 10 копён, да в отходе на острову, на Щукоборе десятина. В всей книге получилось 205 листов. Это был труд. Симонов его сделал, сделал быстро и хорошо. Он был собой доволен. Воевода Пушкин отписал в поместный приказ, что Челобитная, Вязьмичи и Дорогобужан удовлетворены полностью. Заодно составлена дозорная книга и порецкой волости со всеми 18 упоселениями. Всего за Дмитрием Михайловичем Пожарским числилось 165 крестьян